Ты приходил к горафоли как раз перед тем, как я попал в больницу. С тобой был старик с седой бородой. Ах, как у меня в тот день болела голова. Ты все еще живешь у Гарафоли?» – спросил я его. Прежде чем ответить, Маттия оглянулся по сторонам и шепотом сказал. Гарафоле в тюрьме. Его арестовали за то, что он до смерти избил Орландо. Мне доставило большое удовольствие узнать, что Гарафоли сидит в тюрьме. А что стало с... с детьми? Не знаю. Меня не было, когда арестовали Гарафоли. После того, как я вышел из больницы, Гарафоли решил, что бить меня невыгодно, так как я от этого часто болею, и отдал меня на прокат в цирк Гассо. Ты знаешь цирк Гассо, нет? Ну ладно. Это не настоящий большой цирк, но все-таки цирк. Им нужен был ребенок-акробат. Я пробыл у папаши Гассо до этого понедельника, но теперь он отослал меня обратно к Гарафоли, потому что у меня постоянно болит голова, и мне трудно проделывать различные акробатические фокусы. Вернувшись на улицу Делурсин, я не нашел там никого. Квартира оказалась запертой, а сосед рассказал мне, что Гарафоли сидит в тюрьме. Вот я пришел сюда и не знаю, куда идти и что делать. А почему ты не хочешь вернуться в цирк? потому что цирк уехал в Руан. А как я могу дойти пешком до Руана? Это слишком далеко, денег у меня нет. Ведь я со вчерашнего дня ничего не ел. Я и сам был небогат, но у меня имелось немного мелочи, и я мог помочь этому несчастному ребенку. «Подожди меня здесь!» – крикнул я матя и побежал к булочнику, лавка которого находилась на углу улицы. Вскоре я вернулся с краюхой хлеба и подал ее мальчику. Он с жадностью набросился на хлеб. А что ты намерен делать дальше? Не знаю. Но ведь что-нибудь надо делать. Я собирался продать мою скрипку. Я бы ее продал раньше, да уж очень мне жалко с ней расставаться. Скрипка — единственная моя радость. Когда мне становится грустно, я ищу местечко, где меня никто не слышит, и играю для себя от чего ты не играешь на улицах играл но мне никто ничего не подает я уже знал по опыту как часто это бывает а ты спросил матя что ты делаешь теперь мне захотелось похвастаться и я гордо ответил я хозяин труппы ах если бы ты согласился робко произнес матя на что «Взять меня в твою труппу!» Пришлось признаться в том, что вся моя труппа состоит из одного капи. «Ну что ж, какая важность? Нас будет двое! Умоляю тебя, возьми меня, иначе мне придется умереть с голоду!» «Умереть с голоду?» «Не все понимают, что означают эти слова. У меня от них больно сжалось сердце. Я уже знал, как умирают с голоду. Я играю на скрипке». «Продолжал матья. Кувыркаю, станцую на канате, прыгаю через обруч и пою. Я буду делать все, что ты захочешь, и буду тебя слушаться. Я не прошу платы, только корми меня. Ты можешь меня бить, если я буду плохо исполнять свои обязанности. Я на это согласен. Единственное, о чем я прошу, не бей меня по голове, потому что голова у меня очень чувствительная». Слушая матья, я чуть не заплакал. Как сказать ему, что я не могу взять его в свою труппу? Ведь со мной он так же легко может умереть с голоду, как и один. Я старался убедить его, но он ничего не хотел слушать. «Нет», — возразил он, — «вдвоем не умирают с голоду, потому что один помогает другому. Тот, у кого есть, дает тому, у кого нет. Вот как ты сделал сейчас». Я перестал колебаться. «Без сомнения, я должен был ему помочь». «Хорошо, идем».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 поворачивающие свои венчики к солнцу. В садах среди нежные листвы виднелись кисти нераспустившейся сирени, а когда дул легкий ветерок, нам на голову с высоких стен летели лепестки желтых левкоев. В садах, в придорожных кустах, на больших деревьях, всюду слышалось веселое пение птиц, и ласточки летали над самой землей в погоне за невидимыми мошками». Путешествие наше начиналось хорошо. Я уверенно шагал по сухой твердой дороге. Капи бегал вокруг нас и лаял на проезжающие экипажи, на кучи булыжника, лаял на всё и на всех, лаял попусту, только ради одного удовольствия полаять. Матя, молча о чем-то размышляя, шел рядом со мной. Я не прерывал его молчание, потому что мне тоже надо было о многом подумать». Куда мы шли таким решительным шагом? По правде сказать ей сам не знал. Мы шли просто вперед наугад.